изменились театры, средства и способы, но сама борьба не стихла. Наиболее разительные противоречия в этот период являются собою жизнь российского государства. В течение шести- восьми месяцев от Балтийского моря до Азовского стояла сплошная стена,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 и по одну, и по другую сторону стены. Возникла продиктованная, где надеждой, где страхом, уверенность в том, что изменится лишь внешние декорации, что австро-германцев сменят союзники, и военно-экономическая блокада Советской России примет отныне характер активной интервенции. Русская общественность видела в такой постановке вопроса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 Эвакуации портов Черного моря с выдачей союзником всех судов и портовых материалов, германских, нейтральных и русских. Аннулирование Брест-Литовского договора. Возвращение русского золотого запаса. 27 ноября 1918 года 320 миллионов рублей золотого запаса поступило во французский банк.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 это выступление побежденной уже германии все же произвело в москве известные впечатления и чечерин предостерегал всех военкомов командиров и советы радиограмма от 24 октября номер 1090 что хотя нет признаков заставляющих ожидать военного выступления германцев но следует быть наготове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 и власть в Германии перешла к директории по три члена от социал-демократического большинства и независимых. Во главе с Эбертом Эберт Фридрих, 1871-1925, один из лидеров правых социал-демократов в Германии, в начале Ноябрьской революции возглавил Совет народных уполномоченных с февраля 19 года,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 И такого неприкрытого эгоистического ликования, что произвели, вероятно, гнетущие впечатления в поверженной стране, пережившей свой национальный траур. Откликнулся Берлинский совет рабочих и солдатских депутатов, но с ним невозможно было технически установить прочную связь. Правительство же Эберта, Газе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 Два поезда с зерновыми продуктами стоят на наготове для трудового немецкого народа, и это только лишь начало. Радиограмма от 12 ноября. Пресловутые два поезда в советской политике считались, очевидно, золотым ключом к сердцу германского народа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 Группа Липкнахта, спартаковцы, поддерживаемая большевистским золотом, в конце декабря произвела восстание, кроваво подавленное войсками верными правительству. Вожди независимых Липкнахт и Роза Люксембург были убиты. Созванное на 6 января 1919 года национальное собрание установило новую конституцию Германской республики.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 стекавшихся к городам и станциям, жгли, грабили магазины, базисные склады, запасы спирта и в пьяном угаре учиняли погромы. Австрийские офицеры, бросив свой походный скарб, бежали сотнями в зону германской оккупации. Командующий австрийскими войсками в Одессе покончил с собой, не вынеся картины развала. Австрийские оккупационные войска сразу перестали играть роль внешнего военно-политического фактора в русском вопросе, увеличив лишь собою ряды разбойной вольницы, поддерживавшей в крае анархию. Германские войска не избежали общей участи, восприняв все внешние формы русской революционной армии. С разных сторон шли вести о разложении немецких частей, о волнениях, митингах, оскорблениях, убийствах офицеров, самовольном уходе частей из занятых районов и повальном дезертирстве солдат, торопящихся на родину. Одновременно шла широкая спекуляция и распродажа военного имущества, лошадей, оружия и даже пушек. Все это было. Но было и другое. В метущейся солдатской массе шла внутренняя борьба анархического мятежного начала с врожденной дисциплиной немецкого ума и духа, не позволившей переступить ту последнюю грань, за которой начинается самоубийство армии и нации. Германская армия перестала существовать, но осталась все же вооруженная сила, хотя и не желавшая больше воевать, но достаточно еще крепкое и организованное, чтобы в минуту отчаяния проложить себе путь на родину. Более пятидесяти тысяч австро-германских солдат на Украине отказалось выехать на Западный фронт. История гражданской войны в СССР, том 3, Москва, 1957 год, страница двести семьдесят 276. Правительство Эберта, Газа, Шейдемана требовало от армии, чтобы, несмотря на все обстоятельства, военная дисциплина и Уголовный кодекс сохранялись в неприкосновенности. Из Ковна, Киева и других военных центров, из высших советов солдатских депутатов раздавался трезвый голос о поддержании порядка. «Мы твердо решили удалить из своей среды все элементы, могущие вредить социалистической идее солдатских депутатов, но энергично протестуем против всякого большевистского движения в нашей среде. Мы не допустим над собой насилия никакого террористического меньшинства, писал в воззвании приказе Ковинский совет. Словно по внушению почти все солдатские комитеты выносили резолюции, сводившиеся к трем основным положениям. Первое. Сохранить организацию планомерного очищения оккупированной территории и правильной отправки войск в Германию. Второе. До своего ухода оказывать противодействие наступлению советских войск. Третье. В случае внутренних восстаний держать нейтралитет. В ноябре начался исход. Даже в техническом только отношении это была задача огромной трудности. Ибо на территории пылающей России от Балтийского до Черного морей стояла еще полумиллионная армия, 36 австро-германских дивизий, удаленных от своих государственных границ, от 600 псков, вершболова, до тысяч верст, тифлист, калиш.